Седьмое. Руф и его компаньоны остались удовлетворенными объяснениями инженера. В тот же день, 26 мая, были пересмотрены и утверждены списки фабрик, транспортных компаний, нефтяных приисков и химических заводов, которыми решено было овладеть в неделю ужаса. Во все страны света были посланы агенты вести переговоры с намеченными в списке предприятий. Переговоры были маской. Союз Пяти, подготовляя ограбление целого мира, осторожно и тщательно исследовал состояние биржи и рынка, открывал онкольные счета, сажал на места своих маклеров, перекупал газеты и основывал новые. Раздавал чудовищные авансы ученым-популяризаторам и писателям, обладающим хотя бы каплей фантазии. На книжный рынок полились потоки астрономических рассказов, утопий, мрачной мистики, апокалиптических поэм. В Швейцарии возродилась теосовская община. Члены ее разъезжали по городам, говорили о наступающем дне Страшного Суда и учреждали ложи борьбы с Антихристом. В конце июля вышла небольшая заминка. По обыкновению в это время года с Балкан потянуло трупным запахом. Пошли тревожные слухи. Истерическая стрелка биржевого барометра двинулась к буре. Тогда Игнатий Руф бросился в Европу, как кабан в тростники. Он устроил займ Италии, свалил в Югославии министерство. С чудовищной ловкостью, нажимая тайные пружины, созвал конференцию Малой Антанты. Надавал приятных обещаний Германскому Союзу. Опубликовал поддельный документ Московского Реввоенсовета, чем вызвал в Польше бешеный взрыв ненависти, и отвлёк её внимание отдел на Балканах. В какие-нибудь пять недель он предотвратил очередную опасность войны и вернулся на воздушном корабле в Нью-Йорк. Тогда появилась во всех газетах вторая статья за подписью астронома Лиггской обсерватории. Возвращение кометы Бигелла Как известно, ежегодно 30 ноября Земля проходит через орбиту кометы Бигелла. Об этом свидетельствуют потоки падающих звезд, малых небесных тел, разбросанных по всему пути кометы. Каждые 23 года Биелла проходит близко от Земли, почти в точке пересечения орбит Тогда звездные потоки, выходя из созвездия льва огненной метлой, раскидываются по всему небу и представляют восхитительное зрелище. Известен в истории случай, когда в 1783 году, вследствие неточности вычисления, ожидали столкновения земли с Биеллой. Людей охватил ужас. В Париже были случаи смерти от страха. Недостойные представители духовенства, предлагая за хорошие деньги полное отпущение грехов, недурно обделывали свои дела. Великий геометр Лаплас писал в то время... Действия подобного столкновения нетрудно себе представить. Положение оси и характер вращения Земли должны измениться. Море покинуло бы свое теперешнее лона и устремилось бы к новому экватору. Люди и животные погибли бы в этом всемирном потопе. Все народы были бы уничтожены, все памятники человеческого ума разрушены. столкновение не произошло и не могло произойти, так как Земля опаздывает на несколько часов в точку пересечения орбиты, настигая только хвост кометы в виде потоков падающих звёзд. Столкновение, однако же, возможно, но лишь тогда, когда прохождение кометы через Перигей, то есть ближайшую к Солнцу точку её орбиты, придётся на 28 ноября. Подобный случай бывает только раз в 2500 лет. Нынешний 1933 год как раз является этим годом. Но опасаться, как это было раньше, нам нет оснований Масса головы кометы слишком ничтожна и разрежена, чтобы наделать нам бед. Воздушная оболочка Земли слишком надежная броня. Быть может, пронесутся магнитные бури, и мы будем свидетелями великолепнейшего из мировых фейервертов. По-другому, ожидаемое столкновение может отозваться на нашем спутнике. Луна не защищена атмосферой. шары ее прорезан трещиной. Бомбардировка Луны метеорами Биеллы начнется 29 ноября. На этот раз мы с уверенностью не поручимся за благополучную судьбу нашего спутника. Статья произвела нужное впечатление. В Вашингтоне был сделан парламентский запрос о без... безответственной лунной литературе. Игнать Иров понял... что пиржа на этот раз клюнула. И действительно, биржевые ценности испытали ничем не обоснованные колебания вниз и вверх и повисли в неустойчивом равновесии. Наступило время решительных действий.